Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Cat Meet Испытание». Читает Олег Шубин. Мой дедушка говорил так. «По-настоящему вкусный, ароматный чай только хороший человек заварить может, потому что к этому делу с душой надо подходить. А так как местный заправило мне однозначно не нравился, скользкий тип, сразу видно, я решил заказать пиво. Хотя пиво мне бы сейчас совсем не стоило. В баре-то я торчал не просто так. Мне нужно было встретить здесь человека, которого я никогда в жизни не видел. Примет, по которым его можно было узнать, у меня тоже не было. Собственно, нас объединяло лишь то, что он уже два раза спасал мне жизнь. Правда, оба раза дистанционно. Сначала я заблудился в лабиринте Электри. Когда за Артом шел... Безопасные тропинки были. А как обратно сунулся, все, повсюду аномалия. И скорее ты же как змея. Я уже почти запаниковал, когда на КПК начали мессаги от какого-то безымянного приходить. А в них указания, как и куда двигаться. Короче, выбрался из той передряги. Ясное дело, попытался связаться со своим спасителем, чтобы отблагодарить по-честному. А в ответ молчок. Кто это был и где он все это время находился, я так и не понял. Но ну, во второй раз я с мутантом нос к носу столкнулся. Да еще с каким. Шел по болоту, когда КПК запищал. Смотрю сообщение. Не отводи взгляд и не бойся. Только успел подумать, что, мол, за петрушка. Как камыши раздвинулись, и прямо на меня химера вышла. Я так в землю и врос. Не знаю, может, причина была как раз в страхе, а не в смелости. Но я оцепенел и уставился на тварь в упор. О глазах химеры всех четырех поэмы писать можно. Незабываемое зрелище. Но эту темку я приберегу для журнала «Юный натуралист». В общем, монстр остановился, и мы стали в гляделке с ним играть. И когда я уже почувствовал, что все, нет больше сил такое напряжение терпеть, Химера развернулась и исчезла в камышах. Если бы кто мне бы такое рассказал, я бы не поверил. Но так все и случилось. Факт. Потом мы еще несколько раз с помощью КПК общались. Я вопросы про зону задавал, а незнакомец отвечал. Много интересного рассказал. Кроме того, кто он такой. А вчера от него пришло сообщение с коротким текстом. Завтра в баре Сторинген. Наблюдай. Вот я и сидел теперь, наблюдал. Какое же это, оказывается, сложное занятие. За все время в зоне на росток меня заносило всего пару раз, поэтому и люди, и обстановка здесь были мне незнакомы. Слегка отхлебнув, я принялся разглядывать посетителей. Специально сел в центре зала, спиной к стене, чтобы было удобно обозревать окрестности. Если Мисс Сага являлась приглашением на встречу, то моя задача на данный момент — как-то вычислить загадочного отправителя. Начнем. Так, во-первых, бармен. Не, точно не он. Если судить по хитроватому выражению, этот родной мамке цветы на 8 марта и то не подарил бы, а продал. Разве что без наценки, в знак особого расположения к ее особе. А мой незнакомец, для себя я давно прозвал его «духом», вроде как личность некорыстная. Поехали дальше. Долговцы. В зале я насчитал троих. Сидя за столиком, они потихоньку выпивали и закусывали, совмещая трапезу с негромкой беседой. Может, мой помощник из долга? Нет, вряд ли. Черно-красные — хорошие ребята, но только вот ненавидят они все аномальное, считают его заразой на телепланеты. А дух в зоне, как рыба в воде. Свойства аномалий, повадки мутантов, все знает. После встречи с Химерой я спросил, откуда ему это все известно. Может, он ведун какой-нибудь? В ответ значилось, просто я умею наблюдать. М да, а вот я, похоже, не умею. А как же тут понаблюдаешь, если вокруг все, извините, едят? Я как раз был на мели, поэтому при виде запахи пищи желудок начинал жалобно подвовать. Заказанный мной бокал пива и так уже прорядил имеющуюся в моем распоряжении наличность. Однако голод, как известно, не тетка. Со вздохом вытряхнув на ладонь содержимое кармана, я пересчитал смятые бумажки, порылся в недрах разгрузки и насобирал горсть монеток разного достоинства. От серебристых пятаков до золотистых 25 копеек. Этих сбережений мне хватило только на один бутерброд. Бутерброд оказался постоловски сиротливым, Вялый кусок хлеба, слегка смазанный майонезом. С одного края — тонкий кругляш колбасы, с другого — подсохший ломтик сыра. Я с тоской посмотрел на эту красоту и принялся жевать, не отрываясь от своего шпионского занятия. Так, кто у нас тут еще есть? Нейтралы, ясен пень. Мужики в баре подкреплялись, курили и перетирали за жизнь. За одним столиком кто-то явно хвастал. Энергично водил руками, изображая что-то большое, и самодовольно кивал по ходу своего рассказа. Прямо как рыбак после удачной ловли. Рядом имело место пара любопытствующих. Другой ходок, наоборот, жаловался на жизнь, глотая беленькую прямо из горла. До меня долетали обрывки его слов. «Не везет, так не везет!» «Эх, горе, ну все! Что там, что тут, один хрен!» Его с рассеянным видом слушал другой сталкер. Еще двое бродяг в одиночестве еле пили за своими столиками. Никто из них не вызвал у меня особого интереса. Приятное разнообразие в картину расслабляющихся сталкеров вносило появление официантки, которая неизменно сопровождалось всеобщим оживлением. Неудивительно, низкорослая, но приятно округлая девушка смотрелась аппетитно. Куда аппетитнее, чем то, что лежало в тарелках на ее подносе однако как-то не верилось, что спасительные миссаги писала она. Впрочем, я рассчитывал на появление в баре новых лиц, и, как оказалось, рассчитывал не зря. В помещение вошли четверо, держащиеся как одна команда, три мужика и девушка. Последняя сразу приковала к себе внимание зала, и это было, в принципе, неудивительно. сладно сложной сложенной фигурой, гордой посадкой головы и пластичными движениями Девушка была, прямо скажем, довольно хороша собой. Сначала я удивился, что делает в зоне такая цаца. Да и небезопасно ей находиться среди огрубевших и стосковавшихся по плотским утехам сталкеров. Но приглядевшись, я решил, что зря за нее переживаю. В этой девушке чувствовался какой-то стержень. Обычно такие люди способны постоять за себя. Прическа у нее была по-мальчишески короткой. Глаза из-под густой челки цепко смотрели в зал. Из-за сигаретного дыма рассмотреть лицо было сложно, но я почувствовал холодный взгляд незнакомки. А когда она, оглядевшись, выбрала столик недалеко от входа и уверенно повела к нему своих спутников, сразу стало ясно, кто из них лидер. Вместе с девушкой в бар вошли небритый амбал со сломанным носом и два парня. Один спокойный и дружелюбный, из-за круглых щек напомнивший мне хомяка, а второй — весьма заинтересованный товарищ, бросающий нетерпеливые взгляды на стойку бара. Троица расселась по скамьям, а здоровяк устроился на краю массивного стола, по-свойски кивнув при этом бармену. Тот с готовностью ответил на приветствие. Наверное, с точки зрения Амбала это послужило доказательством его популярности, потому что он неожиданно прогудел на весь зал. «А кто меня не знает? Меня вся зона знает!» сталкеры заозирались. И недаром в зале становилось все интересней. Бармен, как по мне, бармен из этого парня никакой, больше похожий на помесь официанта и камевоежора, покинул свою стойку и направился к четверке. А за ним двинулся непонятно откуда взявшийся детина в бандане. О таких обычно говорят «косая сажень в плечах». Да, не перевелись еще богатыри на земле русской. Сходство дополняла косматая борода, свободно спадающая на майку. А ничего так, бодигарту у хлюпика бармена. Может, вот мой спаситель? Хотя нет, он на службе, а значит, целый день занят. Да из чего бы ему мне помогать? Что касается четверки, то, по моим соображениям, на роль таинственного помощника могла претендовать только девушка. Однако как-то сложно было заподозрить в ней благодетеля-альтруиста. За столиком завязалась беседа, в ходе которой здоровяк из прибывшей компании то и дело оглашал зал своим жизнерадостным басом. С моего места детали их общения было не разобрать, однако я все же сумел заметить, что в один момент у девушки с барменом возникло какое-то недопонимание, так ее лицо напряглось и еще больше отвердело. В голове у меня промелькнула мысль. «Такая ничего и никому не спустит, сразу сдачи даст». Видимо, хозяину заведения показалось так же, потому что он изобразил крайнюю лояльность на своем и без того постном лице и, переглянувшись с охранником, что-то положил перед девушкой на стол. Та улыбнулась в ответ. Широко, но как-то не по-доброму. А потом протянула бармену увесистый сверток. «Наверное, хабар», — прокомментировала про себя я. После ознакомления с содержимым свертка хозяин коротко кивнул огромному бородачу. Тот поднялся и направился к какой-то двери, которую стерег еще один охранник. Очевидно, принесли крутой арт, или даже несколько. Не без зависти, подумал я, пытаясь подольше растянуть остатки пива. Мне в последнее время что-то не везло. Ни один я в этом зале был такой любопытный. Все посетители бара бросали в сторону гостей заинтересованные взгляды. Один сталкер за соседним с ними столиком увлеченно наблюдал за девушкой. Понравилось, наверное. И на что он рассчитывает? Такую только тронь. Смелый, однако, мужик. Хотя на вид не герой. Плешивый, неопределенного возраста. Из-за полной заурядности он изначально не привлек моего внимания. И правда, самый обыкновенный среднестатистический сталкер. Только вот какой-то очень уж спокойный. Такое спокойствие, насколько я успела узнать, бывает присуще людям, уверенным в себе. Тем временем беседа за столиком продолжалась. Хозяин выглядел весьма оживленно. Говорила с ним в основном девушка. Я убедился, что правильно определил лидера этой компании. Уверенное движение, дерзкое выражение лица. Боевая особа. Словно в подтверждении моих мыслей незнакомка бросила на стол пистолет-автомат Гадюка. Небрежно так бросила, будто это был зонтик. Бармен согласно закивал. В это время подоспел заказ, доставленный пышнотелой официанткой. Немного закуски, спиртное и сок. При виде барной дивы, амбал с неожиданной ловкостью соскочил со стола, на котором без совести восседал все это время и плотоядно уставился на округлые прелести, колыхающиеся в такт ее шагам. Бармен наблюдал за сценой с довольным видом. Очевидно, официантка служила дополнительной и немаловажной причиной мегапопулярности этого питейного заведения – Поощрительно улыбнувшись ей, хозяин покинул гостей и вернулся к стойке. Мужики немного пофлиртовали с девицей, а здоровяк попытался оставить на ее впечатляющем заду отпечаток своей горячей ладони, но та увильнулась, стрельнув в глазами. В это время возглавляющая группу девушка заметила наконец, что за ней в упор наблюдает некий воздыхатель с соседнего столика. Она круто развернулась к нему, взглянув прямо в лицо. Сталкер, однако, не смутился и что-то негромко произнес, довольно мило улыбнувшись девушке. А мужик-то, оказывается, совсем не промах. Я уже приготовился было увидеть, каково это кадрить железных леди, как Сталкер поморщился и вытащил из кармана КПК. Да, не вовремя отвлекли товарища. Бывает. Засмотревшись на романтическую сценку, я пропустил тот факт, что людей в зале стало больше. Около стойки появилось две девушки в серо-синих костюмах, которые с откровенной неприязнью пялились на воительницу. Одна из них была приземистая и плотная, а вторая — длинная и худая. Ну и парочка. Когда взгляд Амбала, преданно перемещающейся по залу в за части частью официантки, уперся в закрывшуюся дверь подсобки, а потом переместился на новых представительниц противоположного пола, громила снова оживился и проорал нечто странное — «О, здорово, белые колготки!» Девицы перекосились, и вместо того, чтобы пообщаться с любвеобильным гигантом, быстро вышли из бара. Беседа за столиком возобновилась, как ни в чем не бывало. Кажется, девушки чем-то не угодили ее компаньоны, потому что та опять нахмурилась, метнув на них суровый взгляд. В этот момент снова появился хозяин, и зал ахнул. В руках бармен нес винтовку. Даже не так. В винтовку с большой буквы. ФН-220. Мечта. Я не удивился, когда хозяин подошел к столу, за которым устроилась четверка гостей, и положил оружие перед девушкой. В голове пронеслось. Сколько же может стоить такая пушка? Цена представилась мне высокой, как небоскреб. Однако воительницу она не испугала. После короткого торга девушка что-то передала бармену, и ствол перекочевал к ней. Видимо, на радостях от сделки компания активно принялась потреблять заказанные напитки. С лихим видом здоровяк штыком проткнул пакет с соком и протянул его девушке. Мужики налегали на спиртное, закусывая его в основном дымом. В руках у них оказалось по сигарете. С недовольным видом покосившись на компаньонов, их предводительница что-то произнесла, отогнав сизое облако рукой. Мужики закивали, после чего компания поднялась и направилась к длинному столу, стоящему в самой глубине зала. Стол был завален запчастями оружия самых разнообразных мастей. Там расположился местный ремонтник. Он с сосредоточенным видом возился с какими-то распотрошенными стволами. Поговорив с посетителями, оружейник кивнул и скрылся за какой-то дверью. Компания направилась за ним, унося из поля зрения заветную винтовку, притягивающую взгляды сталкеров как магнит. Скорее всего, за дверью располагался тир, где можно было опробовать полученное оружие, не отходя от кассы. Хоть мне и хотелось посмотреть, как стреляет чудо военной инженерии, я все же решил остаться. Скорее всего, моего спасителя среди членов той компании не было, да и насчет ремонтника я сильно сомневался. У него и так работы хватает, когда ему по зоне бегать. Почти сразу вслед за четверкой к двери двинулись те самые девушки в серо костюмах, снова вернувшиеся в бар. На этот раз с ними был какой-то мужик в навехоньком сталкерском комбезе. Вскоре откуда-то снизу донеслись приглушенные звуки выстрелов. «Или там все-таки тир, или началась разборка», — усмехнулся про себя я. «Впрочем, с учетом репутации данного заведения, первое было гораздо вероятнее». Оказалось, что в процессе моих наблюдений пиво в бокале иссякло. Пока я горестно размышлял о том, почему все хорошее так быстро заканчивается, четверка успела снова появиться в зале. Очевидно, за это время произошло что-то нехорошее, потому что лицо у девушки было такое, будто перед ней призрак пролетел. Усевшись за свой столик, компания возобновила трапезу. Я изнывал, сидя перед пустым бокалом и прикидывал, Не является ли последнее сообщение благодетеля просто шуткой? Может, он сначала спасет сталкера, а потом шутит над ним в свое удовольствие. А может, он был тут, а я его просмотрел, пялись то на воинственную девчонку, то на винтовку. «Удвоить бдительность», — приказал я себе, решив сидеть до последнего. В этот момент из двери показались серо-синие девушки, ремонтник и мужчина, щеголяющий в новом комбинезоне. «А что?» Подходящий кандидат. Как же я его просмотрел с самого начала? Мой интерес подстегнул и то, что сталкер направился прямиком к столику интригующей четверки. У них завязалась вполне дружелюбная беседа, по завершении которой незнакомец кивнул и отошел. Я проследил за ним глазами и потер лоб. А как, собственно, должен выглядеть тот, кто высылал мне эти загадочные послания? Опытный столик Рюга в экзоскелете? «Ученый в высокотехнологическом комбинезоне? Зора в черном плаще?» Внезапно в памяти всплыло детское воспоминание. Я любил играть с братом в такую игру. Он прятал в доме какой-нибудь предмет, а я шастал по всем углам и спрашивал, «Холодно или горячо? Холодно или горячо?» Впрочем, довольно скоро ему это занятие наскучило. Я научился очень быстро находить горячие точки, в которых и были спрятаны вещи. Мне казалось, будто их что-то подсвечивает, нужно только внимательно присмотреться. Брат сердился и говорил, что так нечестно, мы даже поссорились с ним по этому поводу, но я-то знал, что не нарушал правил. Потом, как подрос, это непонятное чутье почти перестало проявляться. Ну, может, удастся его как-нибудь активизировать. Переводя взгляд с одного посетителя на другого, я начал мысленно задавать себе тот самый вопрос из детской игры, чувствуя себя при этом героем дешевого американского фильма про паранормальные явления. Сфокусировавшись на смельчаке-ухажере, я заметил, что он наклонился в сторону воительницы с короткой стрижкой и снова что-то негромко произнес. Целенаправленный, однако. Девушка ответила ему в своей сдержанно неприветливой манере. Следующую реплику незнакомца поддержал круглолицый член квартета, кивнув и разведя руками с немного виноватым видом. Я напряг извилины, пытаясь понять, что же там у них происходит, но так ни до чего не додумался. От мысленных усилий меня отвлекло появление на сцене новых действующих лиц. Смотрелись они колоритно. Первой в бар вошла женщина. Мощная, в теле, она производила впечатление властной особы, не привыкшей к непослушанию. Вслед за ней появился парень, который казался хилым на фоне своей накачанной спутницы. Парочка сама по себе выглядела броско, но лично меня больше всего ошеломил тот факт, что оба были в форме наемников. Наемники на территории долго? Куда только мир катится? У меня когда-то была стычка с такими. Наемникам тогда заказали довольно редкий артефакт, на который охотились и мы с другом. Подготовка у нас была длительная. Купили карту аномалий, запаслись снарягой, сменили детекторы. Но ну, когда мы достали арт, Появились наемники. Сила была за ними, и нам пришлось отдать хабар. Остались только долги, в которые мы успели влезть по самые уши. Пришлось без подготовки сунуться в другую аномалию за тройкой более дешевых артов. Мы надеялись, что жизнь — это зебра, и черная полоса сменится белой. Но, очевидно, в тот день она подрабатывала трубочистом. Мой друг погиб. Его достала электро, а сам я еле унес ноги, и потом три месяца отрабатывал торговцу наш долг. С тех пор я ненавижу наемников». Между тем парень устроился за одним из столиков, а баба приблизилась к стойке, небрежно поприветствовав бармена. Хозяин, как ни в чем не бывало, поздоровался с вошедшими и кивком направил к наемнику своего огромного бородача. «У меня затеплилась была надежда на то, что справедливость сейчас восторжествует», Но байкер в бандане лишь принял из рук парня какую-то спортивную сумку и снова удалился. «Нифига! Слониха сама причалила!» — протрубил здоровяк из давешнего квартета, отмечая появление наемницы в зале. «Слониха, значит? А что, очень похоже!» Девушка с короткой стрижкой вроде как удивилась и принялась о чем-то расспрашивать своих спутников, пристально наблюдая за матерой бабищей. Интересно, чем ее заинтересовала эта особа? Внезапно, легко поднявшись со скамьи, воительница сунула в руки круглолицому свою винтовку и отошла от столика, сопровождаемой удивленными взглядами товарищей. Однако направилась она не к наемнице, а к ее спутнику, мирно курящему неподалеку. Опершись о столешницу руками, сталкерша что-то веско сказала парню, впившись в того недружелюбным взглядом прищуренных глаз. Наемник уставился на нее, как на ежика в тельняшке, и выпустил в лицо девушки клуб дыма. Недолго думая, та выбила сигарету у него изо рта. Я услышал, как она сказала, слегка повысив голос, «Курить здесь запрещено!» Ого! Ну да, на стенах бара действительно висели самодельные плакаты, призывающие не курить, но никто в зале не обращал на них никакого внимания. «Тогда что это, интересно, за действо такое?» Насильственная акция за здоровый образ жизни в рядах наемников или провокация, рассчитанная на слониху? Я бы поставил на второе. Парень отреагировал совсем не по-мужски, вскочил и завизжал. Да чего надо-то? Все же курят. Воинственная последовательница здорового образа жизни с пренебрежением толкнула того обратно на скамью. Массивная туша женщины тут же материализовалась у нее за спиной. За этим последовала мгновенная схватка двух хищниц. Наемница ухватила сталкершу за плечо, а последняя попыталась использовать это движение для того, чтобы взять бабищу в захват. Однако не тут-то было. Слониха ловко вывернулась, и женщины оказались стоящими напротив друг друга. Меня переполняли противоречивые чувства. С одной стороны, я не мог понять, какую игру ведет вновь прибывшая забияка, но с другой... Я был рад любому обороту дел, при котором наемникам навешивают пиндюлей. А в последнем я уже не сомневался. Женщины направились к выходу из бара, а все присутствующие двинулись за ними, возбужденно переговариваясь и на ходу заключая пари. Я в замешательстве огляделся по сторонам. Что делать? Мне было сказано сидеть в баре с и наблюдать. Но за кем наблюдать-то, если все сейчас выйдут на улицу? колебавшись секунду, я тоже рванул к выходу. Как оказалось, не зря. Сражение началось быстро и внезапно. Наемница, только что спокойно идущая по дорожке, внезапно крутанулась вокруг попавшегося по пути дерева и, схватив девушку за талию, зашвырнула ее в закуток между забором и стеной здания. Опешившая воительница пошатнулась, пытаясь удержать равновесие, и тут огромная наемница всем своим телом налетела на нее и впечатала в забор. Кратковолосая, скорчившаяся, села на землю. Я сжал кулаки. Неужели опять эти сволочи возьмут верх? Захотелось подбежать и помочь девушке. Однако это было бы против правил. Группа поддержки слонихи радостно заорала. Пытаясь одним махом закрепить триумф, та, под негодующие крики сторонников сталкерши, занесла ногу для решающего удара. Однако противница нашла в себе силы для контратаки. Оттолкнувшись от забора, дерзкая девчонка кубарем выкатилась под ноги наемницы, пытаясь опрокинуть массивную тушу на землю. Впрочем, туша оказалась куда более ловкой, чем можно было подумать. Вместо того, чтобы упасть, женщина сделала сальто назад и снова бросилась на противницу, не давая той ни секунды передышки. На этот раз сталкерша среагировала четко, обхватив наемницу за шею, прокрутила ту вокруг себя и позволила на порядочной скорости приложиться о стену мы отозвались торжествующим голом. Пока бабища отлипала от забора, девушка перевела дыхание и с видом опытного бойца приготовилась к новому раунду. И в этот миг с моим зрением произошло что-то странное. Все присутствующие и слониха показались мне застывшими серыми силуэтами, только образ девушки светился зыбким оранжевым светом. Совсем как давным-давно, когда я искал спрятанные предметы — В голове зазвучал далекий детский голос. Кажется, он принадлежал мне самому. Холодно или горячо? Холодно или горячо? Что еще за петрушка? Я заморгал, прогоняя наваждение, и внезапно снова выпал в реальность. Бой продолжался. Кажется, я ничего не пропустил. Развернувшись к коротковолосой, наемница яростно налетела на нее, один за одним нанося мощные безжалостные удары. Впрочем, ни один из них цели так и не достиг. Подвижная, как ртуть сталкерша, ускользала от атак, не делая попыток напасть. «Молодец», — мысленно похвалила я девушку, — «сделала выводы». В противоборстве одолеть такую махину, как слониха, трудно. А значит, надо дать ей выдохнуться. Словно в подтверждении моих мыслей, сталкерша дождалась момента, когда подуставшая женщина в боевом угаре ослабила защиту, а потом одним болевым приемом заставила ту грохнуться на колени, крепко держа пальцы на кадыке поверженной противницы. Пару секунд слышалось только тяжелое дыхание участниц поединка, а потом тишину взорвали крики триумфа. Однако не все разделяли радость сталкеров. «Отставить спица! Брось!» — хрипло крикнула кому-то слониха. Только тогда я заметил тощую девушку в серо синем которая явно пыталась достать оружие, что было не так-то просто в собравшейся толпе. Значит, парочка девиц тоже наемницы, связанные со слонихой. Что-то много их развелось на ростке. Сталкеры зароптали, неодобрительно обернувшись к нарушительнице правил честного поединка. Та неохотно спрятала ствол. И точно спица. Тонкая, худая и колючая. «Все назад! Быстро!» — резко произнесла сталкерша, борясь со сбившимся дыханием. Зрители продолжали топтаться рядом, словно раздумывая, а не продолжит ли начатое женщинами дело. В этот момент непонятно откуда появился хозяин заведения и активно принялся восстанавливать порядок. «Пошли, пошли, девочки сами разберутся, я прослежу. Шоу окончено». Ворча сталкеры неохотно потянулись в бар. Я хотел было присоединиться к ним, когда мой КПК внезапно ожил и завибрировал. «Отойди в сторону», — гласило сообщение. Отправителем был мой таинственный благодетель. Насторожившись, я огляделся и направился в дальний уголок территории бара. Там было тихо и безлюдно. Следующее сообщение своим странным содержанием поставило меня в тупик. В нем было всего три слова. Кто помечен зоной? Я уставился на дисплей, провел ладонью по лбу. Перед глазами возникла картинка замершего выцветшего мира, посреди которого светился только один силуэт. — Коротковолосая, — прошептал я, и в ту же секунду подпрыгнул, как ужаленный от чьего-то прикосновения. Только что вокруг не было ни единой живой души, а теперь передо мной стоял парень. Парень в джинсах и легкой куртке, совершенно не похожий на сталкера. Ни бронежилета, ни разгрузки, даже респиратора не было. И оружия тоже. Зато на поясе переливался странный артефакт. Он был похож на льдинку, на солнечный зайчик. На перламутровую ракушку. В общем, на многое, но ни на что конкретно. «Ты кто?» — сдавленно спросил я, отступая на шаг назад. «И откуда?» «Значит, мы не ошиблись в тебе», — негромко сказал незнакомец, знаком прося меня замолчать. Испытание подтвердило нашу догадку. «Ты способен видеть, а не только смотреть». Сталкеры приходят в зону, чтобы забраться подальше и унести побольше. Они невнимательны, и поэтому очень многое упускают. Он вздохнул. Да что там многое? Почти все. Ну а мы просто пытаемся воздать зоне должное, ничего не разрушая. Кто? Вы? Мой голос сорвался. Наблюдатели, так мы себя называем. Я пришел, чтобы предложить тебе присоединиться. Не мог приблизиться раньше, когда она была рядом, из-за своего артефакта. Его слова прозвучали странно, впрочем, не более странно, чем все происходящее. Я рискнул спросить: А что вы делаете в зоне? Без оружия, без брони? Мы здесь живем, просто ответил парень. Вид у него был совершенно серьезный. Так ты с нами или нет? Подумав, я кивнул. Без денег, без снаряги. Долго ли я тут протяну? А если соглашусь. Получу новый шанс. Может, накормит хотя бы. Что нужно делать?» Парень усмехнулся. «Как торжественно это у тебя получилось!» «Да ничего особого. Сними оружие, респиратор тоже. И пошли». «Снять?» Я отшатнулся. «Но это же самоубийство!» «Я что, на самоубийцу похож?» Парень улыбнулся еще шире. Поколебавшись, я бросил на землю АКМ свой любимый Макар и респиратор. Наблюдатель молча протянул мне такой же арт, какой висел у него на поясе. Перед тем, как пойти за таинственным визитером, я бросил последний взгляд назад. Знакомые строения, бетонный забор, лежащие в прелых листьях вещи, которыми я так дорожил. Ну что ж, будь что будет. Прощай, старая жизнь, прощай, кратковолосая незнакомка. Я ухожу, чтобы научиться наблюдать. Вы слушали рассказ Испытание. Автор Cat Meat. Читал Олег Шубин.